Не произнеси медоточивый лекарь этих последних слов, показное его добродушие подкупило бы Рафаэля. Но он был наблюдателен, и по интонациям врача, по жестам и взглядам, сопровождавшим эту шутливую фразу, догадался о том, что этот человек исполняет поручение, данное ему сборищем веселых больных. Итак, эти бездельники с цветущими лицами, скучающие старухи, кочующие англичане, щеголихи, улизнувшие с любовниками от мужей, придумали способ изгнать с курорта бедного умирающего человека, слабого, хилого, неспособного, казалось бы, оградить себя от повседневных преследований. Рафаэль принял вызов, увидя в этой интриге возможность позабавиться. «Чтобы не огорчить вас моим отъездом, Я постараюсь воспользоваться вашим советом, продолжая жить здесь, — объявил он доктору. Завтра же я начну строить дом, и там у меня будет воздух, какой вы находите для меня необходимым. Правильно поняв горькую усмешку, кривившую губы Рафаэля, врач не нашелся, что сказать, и счел за благо откланяться. Озеро Бурже — это большая чаша в горах. Чаша с зазубренными краями, в которой на высоте 700-800 футов над уровнем Средиземного моря, сверкает капля воды такой синий, какой нет в целом свете. С высоты кошачьего зуба озеро точно обронённая кем-то бирюза. Эта чудная капля воды имеет 9 миль в окружности и в некоторых местах достигает около 500 футов глубины. Очутиться в лодке среди водной глади, под ясным небом, и слышать только скрип весел, видя вдали одни лишь горы, окутанные облаками. Любоваться блещущими снегами французской Мариены. Плыть то мимо гранитных скал, одетых в бархат папоротника или же низкорослых кустарников. То мимо веселых холмов. Видеть с одной стороны роскошную природу, с другой пустыню, Точно бедняк пришел к пирующему богачу. Сколько гармонии и сколько противоречий в этом зрелище, где все велико и все мало.